Глава 25. Сидя на холодной твердой скамейке в безлюдном коридоре больницы, я чувствовала, как каждая минута тянется как вечность. Меня охватывали волны беспокойства и страха, пронизывая каждую клетку моего тела, заставляя сердце биться в такт моим дрожащим рукам. В голове кружились воспоминания о Жене, о наших моментах вместе, о его смехе, его голосе, его прикосновениях. Слёзы время от времени наворачивались на глаза, скользя по щекам и оставляя мокрые следы на моих руках. Мне было страшно, да боли в костях, да мурашек во всем теле. Здание больницы было наполнено тишиной ночи, разорванной лишь периодическими звуками шагов медицинского персонала или далеким гулом автомобилей за окном. Я пыталась сосредоточиться на дыхании, пыталась угомонить бешеный ритм своего сердца, но волнение не отступало. Мысли о Жене, лежащем в операционной, о том, какие раны он получил, какую боль он испытывает, не давали мне покоя. Мне было так страшно потерять его, страшно до физической боли в животе. Мы только что нашли друг друга снова, и теперь все могло закончиться одним выстрелом, одним падением. Каждый раз, когда двери в отсек с операционной распахивались, я вскакивала, надеясь увидеть врача, идущего ко мне с новостями. Но каждый раз это были другие люди, другие судьбы, не связанные с моей болью. Мне хотелось верить, что все будет хорошо, что Женя выкарабкается, и мы сможем начать все сначала построить ту жизнь, о которой я мечтала и видела во снах, жизнь, которой я казалась недостойна. Но каждая прошедшая без вести минута лишь усиливала мою тревогу и страх перед неизвестностью». Я молилась, сжимая руки, я говорила с Богом, я просила Его, я умоляла Его сохранить жизнь Жени. Я молилась, как никогда раньше, чтобы Женя остался со мной, чтобы мы вместе могли пережить это испытание. И в то же время я готовилась к худшему, к новости, которая могла разрушить мой мир. Сжимала в руках мобильный телефон, время от времени снимая блокировку с его экрана в надежде на какое то сообщение какой то знак что все будет в порядке, но телефон молчал и этот пустой экран с заставкой заставлял мое сердце замирать самое жуткое это ждать не знать не видеть а именно ждать и не знать чего именно ты ждешь когда двери операционной распахнулись, я почувствовала как мое сердце замерло на мгновение из за стеклянных дверей вышел врач снимая маску и выглядел утомленным после долгих часов напряженной работы. Я подскочила с места, словно пружина, и подбежала к нему. Мои руки слегка дрожали, когда я сжимала края своего пальто. «Как он?» «Пожалуйста, скажите мне, что все в порядке». Мой голос звучал на удивление тихо и хрипло. Врач улыбнулся, его глаза выражали усталость, но и облегчение. «Можете не волноваться. Операция прошла успешно. Рана оказалась не такой серьезной, как мы опасались. Пуля поразила только мягкие ткани, и мы смогли быстро ее извлечь. Он вне опасности». «Состояние стабильное, прогнозы хорошие». Слова врача заставили меня вздохнуть с облегчением, и мне показалось, что впервые за всю ночь я могу полноценно вдохнуть. Мое тело, которое до этого казалось напряженной струной, немного расслабилось, и я почувствовала, как накатывает усталость после долгих часов ожидания и страха. «Могу ли я увидеть его?» Мой взгляд был прикован к врачу, моля о разрешении. «Конечно». Но помните, что он все еще под действием наркоза и проснется не скоро. Также он находится под охраной полиции, учитывая обстоятельства его поступления. Врач указал на двух полицейских, стоящих недалеко от двери палаты. Я кивнула, понимая все сложности ситуации. Спасибо, доктор, я прошептала, чувствуя, как слезы снова накатывают на мои глаза. На этот раз слезы облегчения и благодарности. Проходя мимо полицейских, я ощутила их взгляды на себе но мое внимание было сосредоточено только на одном — увидеть Женю, убедиться своими глазами, что он действительно в безопасности. «Куда вы собрались, девушка? Туда нельзя». Мне преградил дорогу один из полицейских, довольно молодой, с приятной внешностью, без отпечатка привычной жестокости и цинизма. «Нет, здесь находится человек, обвиняемый в убийстве, сбежавший из-под стражи. Ни в коем случае никаких свиданий». Я ощутила внутреннее напряжение. Необходимо было найти способ уговорить и пустить меня к нему хотя бы на несколько минут. Полицейские смотрели на меня с недоверием, но их взгляды слегка смягчились, когда я заговорила. «Я понимаю, что вы здесь выполняете свою работу, и я уважаю это», — начала я, стараясь звучать уверенно и спокойно. «Но «Ну, я могу вас попросить о небольшой услуге. Это очень важно для меня». Второй из полицейских, пожилой мужчина с серьезным лицом, слегка смягчил свою позицию. Нам не положено, вы понимаете? Его вот тон был скептический, но не враждебный. Я готова, готова предложить все что угодно. Вы предлагаете нам взятку? Тот самый симпатичный молодой нахмурился, и кажется, теперь я окончательно теряю возможность попасть в палату. Нет, не взятку. Моя новая книга. Она еще не в продаже, но я могу обеспечить вам экземпляр, если это заинтересует вас. Я знаю, что это не совсем обычная просьба, но, может быть, ваша жена заинтересуется или мама. Предложила я, помню, что иногда личные интересы могут работать лучше любых аргументов. Вы, наверное, меня не узнали. Я Елена Вселенская, писательница. Полицейский улыбнулся, его взгляд стал менее строгим. «Вы знаете, моя жена действительно любит читать, и да, она ваш фанат. Хорошо, принесите мне экземпляр с автографом, и я позволю вам провести с ним несколько минут». Молодой пожал плечами, но спорить не стал. С облегчением в душе я обещала выполнить его просьбу как можно скорее. Взяла номер телефона, чтобы встретиться. Когда я, наконец, вошла в палату, мое сердце остановилось на мгновение. Женя лежал без сознания на больничной койке, подключенный к различным медицинским приборам, которые поддерживали его жизнь. Я подошла к нему, осторожно взяла его руку в свои и нежно погладила. Его кожа была холодной и бледной, но он живой, и это самое главное. «Женя, это я». Алена. шептала я, надеясь, что он меня слышит. «Я здесь, рядом с тобой. Пожалуйста, держись. Ты должен выжить». «Мы все тебя ждем, все тебя любим. Я рассказываю о тебе детям каждый день». Мои глаза наполнились слезами, когда я смотрела на его бледное неподвижное лицо. Страх потерять его снова бушевал во мне, но я старалась сохранять веру. Веру в то, что после всех испытаний, через которые нам пришлось пройти, мы сможем снова быть вместе. На следующее утро после бесконечной ночи в гостинице, проведенной с детьми, я вернулась в больницу». Мои мысли были полностью сосредоточены на Жене. Я чувствовала, как напряжение последних дней оставило на мне свой отпечаток. Но я знала, что должна быть сильной не только ради Жени, но и ради наших детей. Прибыв в больницу, я подошла к охраннику, который стоял у входа в палату. Я взяла с собой книгу, подписанную специально для его жены, как я и обещала. Его лицо оживилось, когда я протянула ему подарок. «Это для вашей жены, как я обещала», сказала я, стараясь звучать как можно более дружелюбно. Полицейский принял книгу с благодарностью. «Вы знаете, это очень мило с вашей стороны. Пойдемте, я позволю вам провести с ним немного времени, но, пожалуйста, не злоупотребляйте этим. А то мне круто влетит от начальства. Скоро поменяется моя смена, так что давайте побыстрее». Я кивнула и последовала за ним. Войдя в палату, я тихо подошла к кровати, где Женя все еще спал я сел рядом наблюдая за его спокойным дыханием, чувствуя как каждый его вдох и выдох наполняют меня облегчением. я взяла его руку в свои ласково поглаживая ее и ждала когда он проснется спустя некоторое время его веки начали подрагивать и наконец медленно поднялись когда его глаза встретились с моими я увидела в них смешанные чувства боль усталость но и нечто большее что я могла описать только как любовь моя алена Его голос был слабым, но в нем звучала нежность. «Твоя Алена», — ответила я, улыбаясь сквозь слезы, которые невольно навернулись на мои глаза. Я нежно сжала его руку, поднесла к своим губам, прошлась поцелуями по его ладони. «Мой Женя, мой дикий», — мы молча смотрели друг на друга, словно пытаясь запомнить этот момент. Я понимала, что путь впереди будет трудным, но его присутствие здесь и сейчас давало мне силы и уверенность, что вместе мы сможем преодолеть все препятствия. Я боялся, что больше никогда. Его голос дрогнул, что «ты не примешь меня, не простишь». Я ревновал, как сумасшедший. Мне крышу рвало. «Что ты с этим?» «Не напрягайся, не нервничай!» — перебила я его «Ты здесь, со мной. все будет хорошо. Я рядом и никуда не уйду. А с этим у нас ничего не было». Вы не...» «Нет. Мы не были вместе ни разу». В дверь начали стучать и ломиться. Когда уже другая охрана ворвалась в палату и объявила, что мое время истекло, я чувствовала себя абсолютно разбитой. Меня вывели из комнаты, несмотря на мои протесты. Женю брали под строжайшую охрану, и мне сказали, что дальнейшие визиты запрещены». Стены больницы, которые еще недавно казались мне убежищем, внезапно превратились в непреодолимую тюрьму. Я вернулась домой в полном отчаянии, сжигая изнутри мыслью о том, что Женя теперь один, без меня, без нашей поддержки. В голове начал зреть мысль о том, что мне нужно делать что-то радикальное». Я вспомнила о ноже Артема, коллекционном редком экземпляре, который я забрала из дома перед тем, как уехать в гостиницу. С трудом, но я решилась продать его. Нож принадлежал коллекции редких оружейных изделий, и его стоимость была весьма значительной. На следующий день я связалась с известным коллекционером, которому был известен предмет моей сделки. После коротких торгов Нож был продан, и я получила сумму достаточную для того, чтобы обратиться к лучшему адвокату в городе. Советская Марина Александровна, адвокат с безупречной репутацией и длинным списком выигранных дел, согласилась взяться за мое дело. Когда я встретилась с ней, ее уверенность и профессионализм сразу же меня ободрили. «Мы сделаем все возможное, чтобы вы могли видеться с Женей. Учитывая обстоятельства вашего дела, у нас есть все шансы не только добиться встречи, но и пересмотреть условия его содержания под стражей», — сказала она мне, просматривая предоставленные мной документы. «Но придется немного поработать», — добавила она подготовить все необходимые материалы и собрать доказательства его непричастности, а также подтвердить, что встречи с вами не угрожают порядку учреждения и безопасности. Это важно для подачи ходатайства». Я кивнула, чувствуя, как новая волна решимости наполняет меня. Я была готова идти до конца, чтобы снова быть рядом с Женей, чтобы поддержать его и доказать, что настоящая любовь способна преодолеть любые препятствия. А я не просто любила его, я им дышала. Я шалела от своей любви окончательно, особенно когда испугалась, что снова могу его потерять. Сидя в офисе Марины Александровны, я чувствовала себя немного увереннее, Настольная лампа мягко освещала документы, разложенные перед нами, и каждый лист казался важной частью большой мозаики моей и Жениной судьбы. «Марина Александровна, я нашла в доме Ивана документы, фото и завещания, которые могут существенно изменить ход нашего дела. Начала я, протягивая ей папку с документами и фотографиями, которые я собрала в ту ночь». Адвокат внимательно изучила предоставленные документы, ее брови нахмурились, когда она перелистывала страницы. «Это отлично, Лена. Эти документы и завещания могут стать ключевыми в деле о самозащите Жени, а фото так вообще бомба. Иван оказался птянут в крайне сомнительные деяния, и мы можем использовать это для обоснования действий Жени, а также оказать...» что Иван был заказчиком убийства вашего мужа, и заказ должен был выполнить совершенно не Женя, особенно исходя из переписки в телефоне. «Но получается, что Ивана Женя все же столкнул. Это убийство?» — неуверенно спросила я. «Мы аргументируем, что Женя действовал в состоянии крайней необходимости, защищая себя и вас», — объяснила она. «Иван представлял угрозу не только вашей безопасности, но и жизни. Он угрожал пистолетом. У нас есть доказательства его преступных намерений, и это укрепляет позицию Жени. К тому же ваши показания и показания Леры, как свидетелей событий той ночи, будут иметь значительный вес». «А что насчет Светы? Она сейчас живет в доме, который по завещанию принадлежит мне. Я нервно перебирала страницы завещания, которое явно указывала мое имя как единственного наследника». «Мы отдельно подадим иск о выселении света из дома на основании завещания. Она незаконно занимает вашу собственность. Суд будет на вашей стороне, учитывая, что у нас есть четкие и законные документы на руках». Марина Александровна звучала решительно и уверенно. «Более того, она будет привлечена к ответственности как мошенница и соучастница». «Спасибо, Марина Александровна. Я не знаю, что бы я делала без вашей помощи. Я с облегчением вздохнула, чувствуя, как сильно бьется моё сердце». Я, я скоро смогу его увидеть. Прошло больше трех недель, как я видела Женю в последний раз в больнице. Ему передавали от меня передачи и все, и записки, и то только в смену того полицейского. Скоро! Улыбнулась адвокат и пожала мою руку.